К тому же не поссорилась с родителями. Ты могла радоваться всему этому и думать о том, как удачно сложился тот день. Но ты выбрала страдать. Элеонора молчала. Она на некоторое время отвлеклась, выбирая маршрут и вспоминая, закончен уже ремонт на той улице, по которой она собралась проехать, или нужно искать объезд. «Мне очень тебя не хватало». Наконец сказала она спокойно, словно не признавалась в сокровенном, а сообщала который час. За все эти годы никто не говорил со мной о выборе. Никому это было не интересно. И никто меня не понимал, когда я пыталась продвинуть эту идею, а она во мне зудела и ворочалась, как червяк какой-то. Я все время вспоминала то, что ты мне тогда говорил, многого не поняла,